Глава вторая. Дилижанс. Возвращение к жизни. Пробило три часа. Луице почувствовал, как его дернули за ногу, и грубый мужицкий голос рявкнул: «Эй, ты, быстро давай в экипаж!» Луицы проснулся в какой-то убогой комнатушке. Он спрыгнул с кровати, ощущая себя совершенно здоровым и полным сил. Барон растерянно оглянулся. Его кошелек и колокольчик лежали на столе. Но где он? Почему его будет? Он открыл окошко. Стояла холодная ночь. В просторном дворе запрягали дилижанс. К карману вернулись воспоминания и прежде всего о новой сделке с дьяволом. Он понял, что находится не у господина Буре и не в Тулузе. Зима еще продолжалась, но та ли зима? Или минуло уже много зим? Луицы взял огарок свечи, который ему только что принесли, и первым делом всмотрелся в маленькое зеркальце, висевшее на гвозде, над небольшим комодом из орехового дерева. Его лицо почти не изменилось, если не считать отросших бакенбард. «Сколько же времени отнял у меня дьявол!» – подумал Луицы. «Быстрее, быстрее! Все в экипаж!» – крикнул тот же человек, который разбудил Армана. Затем он снова появился на пороге. «Как, вы еще не одеты? Вы же торопились больше всех! Даю вам пять минут! Не будете готовы, пеняйте на себя!» Луица машинально оделся. Он прекрасно отдавал себе отчет, что в его жизни произошел какой-то необъяснимый разрыв, но инстинктивно понимал, что не должен выказывать удивление. Вошедший слуга подхватил саквояж Луицы, барон последовал за ним, пообещав себе внимательно наблюдать за происходящим и действовать, смотря по обстановке. В непроглядной темноте Луидцы, поднимаясь в дилижанс, заметил только, что в нем находились еще двое мужчин и одна женщина. Все так укутались в шале и одеяло, что было непонятно, чем они дышат. В ту пору еще было принято спать в дороге. Это считалось таким же естественным, как теперь, пообедать в пути. Едва пассажиры расселись по местам, как подали сигнал к отправлению. Сегодня привыкшие к путешествиям люди мало переживают, если приходится прерывать обед. Они дожевывают на ходу, а десерт рассовывают по карманам. Тогда же опытные путники могли, не просыпаясь, встать и перенести свой сон в карету, чтобы продолжить его в пути. Для Луицы это было благом, ибо давало ему возможность спокойно поразмыслить. Сколько же времени прошло? Как получилось, что он, богатый и привычный к роскоши человек, оказался в простом публичном дилижансе? Куда и откуда он едет? Вопросы так мучили его, что он решил разрешить их с помощью того, кто мог это сделать. И он достал колокольчик и звякнул им один раз. Почти тут же рядом с ним... Уселся дьявол в облике едущего по делам приказчика. Луице показалось даже, что он видел, как у постоялого двора этот тип поднимался на империал. Он распознал сатану только по особенному блеску зрачков в глазных впадинах. «Это ты?» — спросил он. «Сколько времени ты отнял у меня, бес?» «Всего-навсего полтора месяца. Как видишь, я не обобрал тебя до нитки». Я поступил как ловкий делец. Сначала прикинулся верным компаньоном, а потом ограбил при первом удобном случае. «Смотри, я тебя предупредил, так что держись на стороже». «И как же я прожил эти шесть недель?» «Хм, как обычно», — пожал плечами дьявол. «Что я делал?» «Я не собираюсь рассказывать тебе о твоей собственной жизни». «Как, у меня не будет ни единого воспоминания об этих неделях?» «Ты можешь узнать о них от кого угодно, но только не от меня». «А к кому ты посоветуешь обратиться?» «О, это не мое дело». «Скажи хотя бы, где я сейчас нахожусь». «В дележансе Королевской почтово-пассажирской службы». «Куда я еду?» «В Париж». «Где мы в данный момент?» «В одном ли от Кагора?» «А почему я еду в дилижансе? Это уже твоя история, и я не могу ничего сказать по этому поводу. Но в конце концов, не могу же я жить, не зная своего прошлого. Что ж, придумай его. Прошлое? Ну да, ведь нет ничего проще. Большинство людей так и делает, и ты знаешь это лучше, чем кто-либо. Помнишь ту игривую и резвую малышку-актрису, в которую ты имел глупость втюриться по уши? «У тебя было тысяча удобных случаев, чтобы стать одним из тысячи ее любовников. Но ты все прохлопал, потому что любил ее всем сердцем. Когда ты, наконец, очухался от своей нездоровой страсти, то вдруг увидел, что, по мнению твоих друзей, эта женщина давно уже твоя. Они и вообразить не могли, что ты настолько неуклюж, что не довел дело до конца. Ты посмотрел на себя со стороны» нашел себя смешным, понял, что эта артисточка по меньшей мере три раза назначала тебе свидание и что она принадлежала тебе по праву, а значит, и на самом деле. Ты позволил окружающим думать что угодно, затем и сам стал думать тоже, а сегодня ты убежден, что так оно и было. Эта женщина теперь числится среди побед, которыми ты любишь прихвастнуть. Ведь так? Луице весьма уязвил краткий, но наглядный урок дьявола, тем более, что он не мог спорить о чувствах, в которых чертовски хорошо разбирался его собеседник, а потому ограничился только еще одним вопросом. Разве она не была бы моей, если бы я того пожелал? Разве горячо любимая мужчина и женщина уже принадлежит ему? Такого не случится ни разу из десяти тысяч интрижек. Женщины, как правило, отдаются тем, кто любит их не настолько, чтобы трепетать перед ними. Я не знаю и двух женщин, которые стали бы любовницами и обожающих их мужчин. Потом они плачутся, что их то и дело обманывают. А ведь это только их собственный промах. Женщины применяют оборонительную тактику, грубую или величественную, но препятствующую только тем, кто воспринимает их всерьез. Женщина, которая вместо того, чтобы позволить взять себя, осмелится отдаться сама, была бы самым совершенным созданием, а также и самым любимым. Но подобная женщина лишь прекрасное исключение из правил. Миссир Сатана сказал Луици, почувствовав вдруг совершенно неожиданную уверенность в себе. Из всех причин, что вынудили вседержителя не свергнуть вас в преисподнюю, Ваша склонность к теоретизированию не была ли одной из первых? «Между нами, говоря», — добродушно ответил дьявол, — «других причин просто не существовало». У меня возникло острое желание последовать его примеру. И, конечно, за тот же грешок. Да-да, за твое нескончаемое пустословие. Плетешь черт знает что. Э, нет, не за это, а за то, что мои слова тебя не устраивают. Вот если я начну рассказывать о последних шести неделях твоей жизни, ты будешь слушать, развесив уши. Но я ведь так ничего и не узнаю. Похоже, у тебя слишком мало воображения, чтобы придумать себе подходящее прошлое. Даже последний деревенский остолоп и тот не тебя. В этом дилижансе едет некий господин Домирен. Он из хорошей семьи, но в Берлине его поймали за руку при нечестной игре и упрятали на три года в Кутуску, где он подружился со старым французским Пронырой, который шпионил в Индии в пользу Наполеона. Наслушавшись баек сокамерника, бывший шулер выучил их наизусть, до малейших деталей, и как он оказался в Индии, где насовершал множество славных подвигов во славу императора, и как он вернулся в Европу. Теперь, господин Домирен, Собирается явиться в парижском свете так, словно он только-только прибыл из Калькутты. В данный момент мошенник вынашивает идею издания в двух томах и Нактава, то есть в одну восьмую листа, индийских мемуаров. «Ставлю на кон наш договор против чего тебе угодно. Этот человек в ближайшие 15 лет станет членом Академии наук, и за заслуги в области географии его наградят орденом». «Я рад за него», — хмыкнул Луицы. «Но этому проходимцу не грозит в любое мгновение встретить настоящего первопроходца из Индии, который уличил бы его во лжи. Я же постоянно рискую оказаться рядом с якобы знакомым мне человеком». «Именно это с тобой сейчас и происходит. Как? Все в дилижансе знают твое имя, а вот тот толстяк имеет полное право называться твоим другом» и без всяких сомнений они заговорят о том, что мы делали, например, вчера. Обычное дело, вы, люди, только этим и заняты. Болтаете о дне вчерашнем, чтобы восполнить его пустоту и никчемность, или о прекрасном будущем, и немало не заботитесь о дне сегодняшнем. Да, так вы все и существуете, называя это жизнью. И лучшее доказательство моих слов в том, что ты прожил полтора месяца самым обычным образом, а тебе кажется, что ты был мертв все это время только потому, что не можешь вспомнить, чем занимался. Но как мне отвечать моим попутчикам? Луицев встревожился не на шутку. «Поистине ты жалок. Но в самом же деле, ну будь же милостив. Хочешь, я отдам тебе еще несколько дней будущей жизни, лишь бы узнать, что я делал совсем недавно?» «Болван! Это ты о ком? О себе! Не будь я таким тупицей, я бы правильно определил границы человеческой глупости. Сейчас я ясно вижу, что если бы только пожелал, то хапнул бы за бесценок всю твою жизнь, мой мальчик». Раздосадованный Луицы умолк. Тишина лучший советчик, Арман подумал, «Черт подери». Если все эти ничтожества могут смутить меня фактами из моего прошлого, которого я не знаю, то и я могу при случае поставить их в неловкое положение, узнав о кое-каких тщательно скрываемых ими грешках. Что ж, придется столкнуться с ними лицом к лицу, как и подобает отважному человеку, получившему вызов от записного дуэлянта. И вместо того, чтобы защищаться, я покажу им острие шпаги, всегда готовое проткнуть их, если они вздумают сделать неосторожный выпад. Я уже знаю о господине Домирене, вполне достаточно для того, чтобы он был заинтересован в моем молчании. Продолжим разведку, и тогда увидим, кто кого будет больше стесняться». Луица не произнес всего этого вслух, но дьявол тут же откликнулся. «Довольно разумно для представителя людского племени, а тем более для барона. Так с кого мне начать?» Да хотя бы вот с этого храпящего Борова, которого ты записал в мои друзья.